Глава 22 Береги голову, вдруг там мозги. Дружеское пожелание. Вот пуля просвистела яга. Слова из песни. Место действия Порт-Петербург, Балтийское море, Россия. Время действия октябрь 1613 года. Альбрехт Вайс, бургомистр Петербурга, дед главного героя. В этом году началось строительство порта на Неве, который в честь святого Петра назвали Петербургом. В усть Лугу и Петербург каждую неделю прибывали сотни беженцев из Курляндии. Мой зять Ульрих сдал Курляндию, когда Сигизмунд и представитель императора пообещали сохранить все его добро. На процветающую страну католики наложили огромную контрибуцию. Эх, думал, что буду доживать свой век в почти родной Риге. Но нет. Мой внук, царь России, поручил мне новое задание – построить новый город на берегах реки Невы. России, кроме Устилуги, нужен еще один порт на Балтике. Хоть финский залив перед Новым Невским портом и не слишком глубок, но по определенному фарватеру отсюда в море могут выходить корабли с небольшой и средней осадкой. Петербург свяжет Балтику с Каспием. Вверх по Неве нужно подниматься с осторожностью, можно напороться на камни Ивановских порогов. Если пройти их, то выйдем в неспокойное Ладожское озеро и по реке Свирь попадем в Ванежское озеро с берегов которого по переволоке попадем на притоки реки Волга. Это и будет еще один путь из Каспия в Балтику. Летом по воде, зимой по льду. Мой внук Виктор приказал мне все дома, улицы и дороги строить на возвышенностях и насыпях не менее трех сажений от уровня воды в устье Невы. На островах ставить только дозорные вышки и форты на насыпях. Все портовые склады на двухсаженных насыпях. Что ж, наверное, лучше сразу обезопасить себя от наводнений. Полторы или две сажения подъема воды здесь норма. На три сажения вода вряд ли поднимется. Но с царем не поспоришь. Мой сын, генерал Готтерт Вайс, отказался распускать армию и ушел с войском сначала в шведский Ревель, а оттуда отвел десятитысячное войско через Нарву в Себиш. Все земли, дома и оставшиеся мануфактуры нашего семейства были конфискованы польским королем. Значительная часть оборудования и работников успела уйти в Себеж или в Лугу. Там на новом месте строились кварталы бараков для рабочих и возводились большие цеховые коробки для мануфактур. В Усть-Луге в этом году прошел выпуск курсантов морского училища. Даст Бог, и в Петербурге будем готовить офицеров для русского флота. Место действия – Вильна. Время действия – ноябрь 1613 года. Князь Альбрехт фон Валенштейн, имперский генерал. После смерти жены пять лет назад я получил огромное наследство и снарядил на эти деньги свой полк на войну с протестантами. Мы награбили в Чехии, Силезии и германских княжествах столько добра, что император, получив от меня его часть добычи, присвоил мне титул князя. Мое войско из одного полка разрослось до десяти. И вот мы в Курляндии. Здесь дворяне, купцы и ремесленники, тоже небедные люди. Страна за два десятка лет превратилась во вторую Голландию. Здесь даже у крестьян есть книги». В это трудно поверить, но во всех городах есть школы и ремесленные училища. В Риге даже был университет, пока не переехал в Себеж. Молодой польский король вернул себе гораздо более богатую страну, чем та, что отделилась от Речи Посполитой 10 лет назад. Я остаюсь в Вильно до весны, буду собирать свою армию. Император дал мне разрешение оставлять всю добычу себе на содержание войска. Думаю, что 30 тысяч я смогу собрать и заплатить на год вперед. За такое жалование и за часть добычи моя армия разорвет в клочья любого противника. Ну, может, только польские гусары мне не по зубам, но они же мои союзники. Так что будем грабить на новых землях с чувством, с толком, с расстановкой. Польский король поморщится, но ничего не скажет. Ведь города, земли и крепостные останутся ему. Уже сейчас в моем войске 15 тысяч наемников, а к весне будет в два раза больше. Да, мои полки напоминают сборище разномастных разбойников и авантюристов. Да, на них наверняка клеймо негде ставить из-за их преступлений. Но такие воины дорожат тем, что стали частью моего войска. На таких безжалостных головорезах и держатся все великие армии. Под моим началом служат немцы, итальянцы, испанцы, венгры, чехи, поляки, хорваты, краты, фламанцы, валоны, франкоговорящие жители испанских Нидерландов, валахи. Однако это не значит, что я собрал всех бродяг Европы без разбора. В первую очередь, мои капитаны вербовали тех, кто имел боевой опыт и умел обращаться с оружием. 10 полков собирают в Пруссии Пять в Курляндии. Я заказал у императора к весне полсотни хороших латунных пушек. Так что скоро Белую Русь и Смоленские земли ждет потоп. Мы зальем эту землю кровью предателей, вздумавших уйти от польского короля. А все их добро заберем себе. Мы бьемся не за церковную веру. Гешефт, ничего личного. Место действия — Москва. Время действия – ноябрь 1613 года. Милентий Головин, глава царской канцелярии. Гешефт, ничего личного. Получил от хозяев мануфактур свою долю в их прибыли, всего 2%. Немного? Согласен, немного. Но зернышко тут, зернышко там. Я и сам открыл несколько мануфактур. В армии не хватает мушкетов? «Оружейная мануфактура в Туле. Переодеваем всю армию в одинаковые мундиры. Вот моя суконная мануфактура». С мундирами на заседание Боярской думы вышло недоразумение. Мол, как же так, Выпрошали опытные воеводы. Мундиры разных цветов нужны на поле боя, чтобы различать, где какой полк приказ находится. Но царь на это ответил, что у полков есть большое знамя. По нему и нахождение войск определять будем. А для различия полков хватит разного цвета шапок. Посмотрел генерал в подзорную трубу на шапке и понял, где какой полк. Для мануфактур же важно шить мундиры из хорошей по качеству, но дешевой по окраске материи. Ведь одежды для солдат нужно каждый год много. На дорогой разоришься в пух и прах и в бой в лохмотьях пойдешь. С царем многие бояри были не согласны, но промолчали, зная жесткий характер правителя. Я заметил, что в последнее время Дума безропотно соглашается со всеми указами царя. Не знаю, может, удумали, чего и маскируются. Зря царь почти всех своих ближников из охраны по заграницам разослал новости узнавать про чужие армии. Тут в своей столице что-то замышляют, а мы и не знаем». Впрочем, я отвечаю за издание указов и контроль над их исполнением. Остальное меня не касается. У меня и своих дел полно. Царь поручил мне контроль за царскими конезаводами. Их аж 8 штук теперь у нас. Породистые лошади нужны и драгунам, и в артиллерию. На степной лошадке много не увезешь. А еще за мной числится царская ламповая мануфактура. Керосинки со стеклянными колбами почти пять лет учились делать. Научились, но уж больно пока дороги эти лампы и керосин к ним. Только богатые люди могут себе позволить. Зато с горящей лучиной не сравнить. Даже читать книгу можно. Пыскорский медиплавильный завод в этом году почти тысячу пудов меди выплавил. На следующий год должен дать вдвое больше. Тогда можно будет от дорогой шведской меди отказаться и перейти на свою. Лампы могут стать почти вдвое дешевле. И керосин в боку будет делать новая мануфактура вдвое больше прежнего. Евдоким, царский помощник, открыл карандашную мануфактуру в Красноярске. Он был там не так давно. Караташ означает «черный камень». Графит то трудознатцы нашли у озера Байкал – И ушлый Евдоким тут же смекнул, что карандаши нужны и чиновникам, и офицерам, и монахам, и ученикам. Всем грамотным. И не только у нас в России, но и в Европе, и в Китае. Эх, этот ощеул насмешник озолотиться теперь. А делов-то нарезать графит на длинные полоски и склеить между двумя частями веточки. Себежи начали выпускать унитазы двух видов. Королевские – из латуни, под золото, и дворянские – из чугуна. Гидрозапор московский в виде латинской буквы «С» надежно перекрывал поступление неприятного запаха после слива. Я себе в дом тоже чугунный унитаз поставил. Удобно. Сел на сиденье, а на полке керосиновая лампа. Можно и Шекспира между дел почитать. Совместить, так сказать. Место действия – Нагасаки, Япония. Время действия – ноябрь 1613 года. Яган Вайс, король Рюкю. Восстание христиан в Нагасаки провалилось. Сёгун прислал самураев, и те врезают все деревни и города, что поддержали восставших на острове. Я все понимал изначально и пытался отговорить братьев по вере от мятежа. Не может уличный сброд победить регулярную армию. Поначалу, три месяца назад, небольшие гарнизоны на острове переходили на сторону восставших, поэтому это вызвало эйфорию у христиан. Мол, построим свое христианское царство. И даже хотели меня сделать своим царем. Я отказался. Как только через месяц имперский флот высадил десант на острове, то начался обратный процесс. Солдаты из отрядов мятежников стали перебегать на сторону Сёгуна. В решающем сражении один из наиболее сильных отрядов перешел от восставших на сторону врага. Сотни убитых христиан, тысячи попали в плен, и там приняли мучительную смерть. Оборонять Нагасаки было некому. Я благоразумно не ввязался в эту войну, и правильно сделал. Не посило мне тягаться с императорской армией. С флотом Японии-то я бы быстро покончил. А смысл? Без хорошего союзника в войне большую страну не завоевать. Айны, конечно, молодцы, что отстояли свой северный остров. Но против них сражалась всего сотая часть имперской армии. 2 или три тысячи. А против Нагасаки полководцы Сёгуна выставили 1020 самураев и стрелков с аркебузами. Так что без шансов. Вот мои корабли уже почти месяц челноками вывозят семьи христиан из Нагасаки. Большую часть в мое островное королевство. Несколько тысяч рабочих рук мне не помешают. А несколько десятков семей со всем добром и скотиной уехали в русский, Владивосток и Ривера. Там тоже церкви и христиане живут. А язык? Ничего, поживут рядом и по-русски будут говорить». Место действия – Москва. Время действия – ноябрь 1613 года. Царица Феодосия. «Жива! Царский доктор Эрнст Сонер хорошо постарался при родах. Я уж думала, что помру урожая, но сдюжила. По приказу моего мужа доктор придумал щипцы для головки младенца. Их сначала опробовали на простых рожающих бабах, переделали немного». И вот мне помогли природах. Сына назвали Матвей. Матвей Викторович. Первых двух я без мужа рожала. Зла было на него. Но, слава богу, я сумела вернуть мужа. Думала поначалу, что Дашка Кирова его насовсем забрала. Но она начала ему скандалы устраивать. Мол, он же обещал крепостных из неволи освободить, а не освободил. А еще про то, что для девочек школы в России не открывают. Вот же дура. Да за такое на царя не только бояре с церковью, весь православный народ поднимется. Виданное ли дело девок в школе грамоте обучать? Мальчиков – другое дело. Девочек в некоторых дворянских семьях обучают чтению, письму и счету, но это скорее для престижа. Вот, мол, денег куры не клюют. Могу даже для дочери учителей нанять. Уже то, что в Москве в этом году открылся пансион для дворянских и стрелецких девочек-сирот, и то вызвало волну пересудов среди бояр и дворянства. А на крепостных освободи. А если все крестьяне на дону бегут, то кто помещичью землю пахать будет? Место действия Пекин. Время действия декабрь 1613 года. Ван Ли, китайский император. «Моего секретаря нужно сменить. Он снова меня расстраивает. Рассказывает про какого-то Вана Нурхаци, что захватил несколько городов на Лиадуне. Я же посылал туда армию. Почему не убили злодея?» Впрочем, я отвлекся. «Нужно придумать мне памятник не меньше терракотовой армии, что, по легенде, закопали в гробнице императора». Священная дорога, ведущая к мавзолеям императоров, будет обставлена статуями иероглифов, притягивающих энергию Ци. Огонь, металл, дерево, вода, земля. На статуях должны быть иероглифы всего, что потребуется мне в загробной жизни. Лучшие мастера из лучшего материала должны сделать эти фигуры высотою в 5 бу, около 8 метров. «Ведь я так много сделал для Поднебесной». Взошел на трон со всем ребенком и внимал мудрости министра Джан Цюйджена. Народ избавлен от голода благодаря Великим Каналам, что дает большие урожаи риса. Кроме того, из заморских семян народ получает много кукурузы и картофеля. Изобилие продовольствия – это моя заслуга. По переписи в Поднебесной больше 100 миллионов подданных. Какой еще стране мира можно насчитать столько? Я с помощью чиновников привел в порядок систему налогов и усилил императорскую власть. Я сократил привилегии чиновников и совершил ряд удачных военных походов. Мои войска освободили Часон от наглых островитян. Пусть это было в моей молодости, ну и что? Да, после победы над Японией мне стали неинтересны совещания с министрами. Они не захотели сделать наследником моего третьего сына. Не буду с министрами встречаться. Доклада от секретаря мне достаточно. Все дела пусть решаются сами собой, раз у меня нет на них времени. Воруют? Казнить? Все воруют? Ну так и что? Мы все равно самая богатая страна в мире. Эти белые обезьяны из Европы хотят с нами торговать? Пусть ждут на коленях моего соизволения. Может, и разрешу им что-нибудь у нас купить? Поднебесное, центр мироздания. И негоже нам уступать непонятно кому, чьи предки тысячу лет назад не знали ни фарфора, ни шелка, ни книг, ни компаса. У них на протяжении веков не было школы и академии нашего уровня. Миллионы моих подданных, благородных мужчин и женщин, сейчас могут прочесть книги о учении Конфуция. В какой из других стран есть такое число ученых мужей? Нам ли бояться какого-то вана Нурхацы, который мнит себя наследником вымерших киданий? Пусть войска Чосона уничтожат этого степного выродка. Не хочу морать, о него клинки солдат Поднебесной империи. Место действия – Москва. Время действия – декабрь 1613 года. Тимофей Иванович Яковлев, распорядитель работ по уборке Кремля. «Меня, сына боярина, командовать уборщиками! Как в рожу плюнули! Ненавижу! Ненавижу и царя, и царицу! Я тоже из рода Романовых, коих они хотели жизни лишить. Я при патриархе Филарете, моем дальнем родиче, был стольником в Кремле и смотрителем грановитой палаты». А теперь... Бояре из Думы смеются. Говорят, мол, мусор везде, плохо работаю. Один хороший человек из Латинян помог мне долг выплатить и попросил провести в Грановитую палату двух иноземных мастеров. Они, мол, хотят посмотреть на оформление палаты, чтобы сделать в его доме такое же. Заплатил мне хорошо, и стражи кремлевской тоже. «Сегодня царь с царицей пойдут в Успенский собор в полдень. Из окон палаты вход в собор хорошо видно. Сажений двадцать отсюда. Мастера эти ушли за какой-то поклажей, а я прилег отдохнуть на скамью в секретной комнате, о которой немногие знают». Задремал, проснулся от звона. Не от колокольного, а стекольного. Словно стекло разбилось. И что-то меня толкнуло не выходить из секретной комнатки, а посмотреть в глазок. А было там вот что. Эти мастера достали из длинных свертков два штуцера. Я такие в царской охотничьей комнате видел. За руцкий, бывало, из штуцера в полено со ста шагов попадал. Вот и у этих такие же. Мастера достали бериндейки и порох на полке штуцеров насыпали, и в разбитое окно стали целить в кого-то. В кого? Сейчас царь с царицей в собор со свита идут. Может, в них целят? Свят, свят, свят. Место действия – Москва. Время действия – декабрь 1613 года. Виктор I, российский царь. Попаданец. Только что завершилось заседание Совета Министров, посвященное изменениям в крепостном праве. Мой управляющий накануне подсчитал, сколько у меня добра и крепостных. Главные островки моей нецарской собственности находились во временно недоступной пока Курляндии: Виндава, Рига, Митава, далее везде – Сибирское княжество, владение под Москвой, в Луге, под Тулой, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Одних только мануфактур больше сотни, на которых работают больше десяти тысяч наемных рабочих и моих крепостных. Да-да, крепостных. Я хотел отменить крепость, но не стал торопиться. Ведь крепостных я мог уговорить переселиться туда, куда мне нужно, а со свободными людьми было бы гораздо больше мороки. По ведомостям, последние годы только в России и Курляндии я платил жалования почти 30 тысячам своих чиновников, военных и охранников. На меня, как на царя, работали почти полмиллиона крепостных крестьян и свободных фермеров черносошных. И это не считая моих заокеанских владений. В одной только лично мне, практически принадлежащей Виргинии, По переписи населения было уже более 50 тысяч жителей, не считая местных индейцев. В других землях меховой компании переписи не было, но общее число людей там оценивалось в полмиллиона. Это не считая дядиного королевства Рюкю с более чем 100 тысячным населением. Перед тем, как отменить крепостное право, я крепко задумался, вспомнив историю. Ведь в США накануне гражданской войны отнюдь не все рабы стремились освободиться. Да, были плантации, где негров жестоко эксплуатировали под присмотром надсмотрщиков. Этим рабам жилось не сладко. Но на свободном от рабства Севере большинство рабочих на заводах и фабриках жилось не лучше. На юге был запрещен детский труд, а янки эксплуатировали детей как на каторге, за гроши. Владелец фабрики на севере заставлял работать рабочих до полного изнеможения. Если кто-то умрет, ничего страшного. Бесплатно заменят одним из безработных, которых полны им полно на улицах северных городов. А вот смерть раба на юге – это прямые финансовые потери. Если раб был один, то это зачастую становилось катастрофой для хозяина. Ведь раньше и рабовладелец, и раб вместе работали в поле, а теперь хозяин земли будет в одиночку тащить свое хозяйство. Так как покупка здорового раба не всем по карману, а большинство из южан-рабовладельцев имело как раз одного раба. Абсолютное большинство свободных жителей юга и вовсе не имело рабов. Негры, которые жили в домах рабовладельцев, как слуги, зачастую считались всеми хозяев членами семьи. Повторю. Северяне даже не думали об освобождении рабов юга, их вообще не интересовала судьба рабов. Северу был нужен богатый юг с его плантациями. А для начала войны нужен предлог. И лучше, чтобы этот предлог был выгоден для агрессора, то есть представлял его в выгодном свете. Лучшего предлога как освобождение рабов юга от рабства и не придумаешь». Отмена крепостного права – это палка о двух концах. Да, помещики лишатся бесплатной рабочей силы и вынуждены будут нанимать слуг и батраков. Не у всех хозяев земли имеется такая возможность. Часть освободившихся будет вынуждена уйти из поместья к другому хозяину или в город. Нужно подумать о том, куда сотни тысяч освободившихся крестьян смогут уйти. Может, пока не освобождать всех а просто разрешить уход в юре в день для тех, кто может заплатить пожилое. Как правило, это зажиточные крестьяне, которые без хозяина не пропадут. Нужно бросить клич о переселении на южные земли и на сибирский тракт, где полным-полно хорошо оплачиваемой работы. Необходимо ограничить барщину 30 днями в год, посев и уборка урожая. Если у крестьянина не хватает денег на выплату пожилого хозяину, то за него может заплатить царская власть при подписании договора о переселении на юг или на сибирский тракт. Зачастую это будет не плата живыми деньгами, а уменьшение налогов помещика на сумму пожилого. Собираемся с Феодосией идти в собор. Это первый наш совместный выход после рождения Матвея. Роды шли тяжело, но я не подпустил кремлевских повитух, что даже руки перед родами не всегда моют. Доверил это важное дело врачу Эрнсту Сонеру. Я его давно знаю. Он со мной в кругосветку ходил и раненых после боя оперировал, и роды в и в Москве не раз принимал. Этот врач сразу понял, чего я хочу. Чистота – залог здоровья. Вот и сейчас Сонер в дворцовой свите с лекарским саквояжем. Вдруг царице станет плохо во время службы. Поможет, приведет ее в чувство. Последний поворот, и до входа в Успенский собор остается всего лишь несколько метров. Выстрел. Второй. Едва успевая повернуть голову в ту сторону, как по голове словно ударили кувалдой. Падаю, слышу крики и вопли толпы. «Царя убили!» «Меня убили? А почему же я думаю?» Пытаюсь открыть глаза. Не получается. Кто-то берет меня за руку и пробует нащупать пульс. Наверное, Сонер. Он распоряжается, чтобы меня перенесли с улицы в столовую. Сонер приказал принести светильники и удалиться посторонним. Царице он сказал, что я жив, но без сознания. Он хочет очистить рану от осколков черепа и наложить повязку. Сонер пожелал царице, чтобы ей дальше так же везло. Пуля, направленная ей в грудь, попала в плечо царского рынды. «Уже хорошо. Мне в рот капают какие-то капли. Вероятно, опий, которые повсеместно сейчас используются как успокоительное и обезболивающее. Слышу, как моя супруга, царица Дося, начала рядом тихонечко плакать и шептала. «Не умирай, не умирай, пожалуйста!» А у меня в голове заиграла мелодия, которую как бы исполняли дворцовые музыканты под руководством рыжеволосой певицы. Конец книги. Читал Фан-12.